Глава 17. Новый год. «Царица небесная, не как дождик», — услышал Ванюша сквозь сон голос бабушки. И тотчас увиделось лазурное небо, белоснежное облако, на нем царица в радужных одеяниях, разводит в разные стороны руки, а с мокрых сверкающих рукавов ее сыплется золотая копель. — Почитай с самой Радоницы, и до сего дня ни единой капельки на Москве не упала, — говорила царица голосом бабушки. — И вот, пожалуйста, новому году омовенье, великому князю дорог новенье. Ванюша, вставай. Игумин Геннадий уже спрашивал о тебе, пойдешь ли? Ванюша открыл глаза. Просторный повалуше великокняжеского дворца, где он спал эту ночь, было уже светло. Под образами горели свечи, теплилась большая лампада. Протерев глаза и основательно зевнув, Ваня сладостно потянулся, поднимаясь с постели. Сегодня был один из самых необычных дней года 1 сентября. И если вчера еще считалось лето 6979-е, то уже сегодня началось лето, шесть тысяч девятьсот восьмидесятое, мира. Новый год. Сегодня снимают и пробуют дыни, сегодня по всей Москве и окрестностям играют свадьбы, сегодня солят огурцы и устраивают пышные похороны тараканам и мухам. Сегодня день Семена Столпника, и нужно обсыпать друг друга семенами. Но, главное, сегодня возвращался на Москву из победного похода государь Иван Васильевич. Умываясь, Ванюша несколько раз глубочайше вздохнул, поминая все свои обиды на отца, который не взял его в поход против Новгорода. Его, взрослого, тринадцатилетнего мужчину. Все лето Иван Иванович переживал эту обиду и все ждал, ждал, ждал, когда же приедет гонец, с письмом, в котором бы князь Иоанн звал своего сына прибыть туда-то и туда-то, дабы принять участие в решающих битвах и сражениях. Но гонцы приезжали и приезжали, а в письмах от отца не было ни слова о том, как сильно отец нуждается в помощи своего сына Иоанна Младого. Слуга Василия Оболенский подал княжичу убрус, стал помогать утереться с первым умыванием в новом году, Иван Иванович. — Что ж, пусть обиды и горести останутся в прошлом лете, — снова вздохнул Ванюша. — Зато сегодня будет столько веселья, готовятся потешные бои, представления, приехали какие-то чаготаи и будут ходить по веревкам, протянутым через всю Ивановскую. А какой уготован пир! Из разного мяса будет испечен Великий Новгород, а к сладким заедкам уже изготовлено несколько десятков сахарных кремлей, по три пуда каждый. А еще привезены с Волги баранцы, и их будут начинять сладкими и кислыми винами, медами и квасами. А еще... Не успел Ванюша как следует одеться, плавая в мечтах о грядущих удовольствиях, Как в повалушу вошли дыни. Двери распахнулись, пред дынями возник боярин Семен Иванович Реполовский, верно служивший еще отцу Ванюшей, когда отец сам был вонюшей, Иванушкой. А за Реполовским внесли огромное блюдо столько что снятыми, знаменитыми московскими дынями пяти видов. Тут были толстокожие зеленые дубовки. Сплошь покрытые паутиной трещин, прочные и гладкие зеленоватого цвета зимушки, небольшие, похожие на яблоки, царички, сочные желтые водяницы и, наконец, самые лакомые — канталубки, сплюснутые, сплошь покрытые бородавками и рубцами, некрасивые, как столетние старухи, но такие сладкие и сочные. «Поздравляю с новолетием!» «Поздравляю с новолетием!» — восклицал боярин Семен, который своими рубцами и бородавками сам был похож на канталубку. «А тебя, Семен Иванович, с именинами!» — отвечала бабушка. «У меня тебе поминочек припасен. Увидишь, до да чего ж хорош!» «Спасибо, Ста Мария Ярославна!» — низко кланялся бабушке Реполовский. «Ну, Иванушка Иванович, пойдешь с нами встречать государя-батюшку?» «Пойду, Семен Иванович, обязательно пойду». «То-то же. Помнится, я ему когда-то давным-давно на чистый четверток подарил сребрик самого князя Владимира Красносолнышка. Все мой сребрик ему победу и успех приносит». Ну, давайте-ка, дыни, отведовать, кому какой год достанется. — Мне канталубку! — первым воскликнул Ванюша. — А не боишься? — Они бывают горькие. — Редко одна на тысячу, но попадаются, — остерег княже Череполовский. — Кому достанется, тому уж я бы не позавидовал. — Не боюсь, — уверенно топнул ногой обутый в софьяновый сапожок Иван Иванович. Слуга Василий, отрезав кусок выбранной вонюшей канталубки, протянул его княжичу. Дыня оказалась сладчайшая, душистейшая, такая, что он в два счета съел кусок до самой тонкой корочки и потребовал еще. Бабушка тоже выбрала канталубку, но ее дыня оказалась горькой. — Ну вот, почему-то нисколько не расстроившись, — сказала бабушка, — значит, в этом году помру. Наконец-то. Зажилась. Шестой десяток. Поеду к своему Васеньке. Каково ему там в раю слепенькому? Никто так, как я, не приголубит. — Что ж, разве он и в раю не прозрел? — фыркнул Иван Иванович. Ареполовский выбрал дубовку с белоснежной хрустящей мякотью. «Хороша!» — нахваливал. «Ежели такой у меня год будет, я согласен. А ну-ка, Марья Ярославна, дай-ка я твою попробую. А что-то она нисколько не горькая. Ах, обманщица княгиня! Ах, лукавая! Да ладно тебе, Семен Иванович! А то я вкус утратила, как покойник Шемяка и брат его». Весело махнула на боярина бабушка. — Ну, а твоя зимушка? — спросил Реполовский слугу Василия. — Не доспела еще, — отвечал Василий. — Ну, стал быть, ты в этом году еще не доспеешь, — засмеялся Риполовский. Появилась тетка Анна Васильевна, княгиня Рязанская, выбрала себе водяницу, с удовольствием отведала. «Хороша — Хороша? — спросил Риполовский. Очень, — улыбнулась тетка. — Значит, сына родишь хорошего, — кивнула бабушка на большой живот своей дочери, которая по всем подсчетам через пару недель уже должна была родить. — Сочного такого, — добавил Семен Иванович. — Сырости много разводить будет, — рассмеялась тетка Анна. Появился дядька Андрей Васильевич Меньшой, князь Вологодский, знаменитый Санливец. Зевая, тоже отведал канталубку. — Сладкая, — сказал и пристроился в уголке, задрёмывая. — Эх, — проворчала бабушка Маша, — брат тебе Вологду завоевал, а ты так и не проснулся. — Она и так моя была, Вологда, — буркнул дядя Андрей. — Твоя, да не твоя, — возразила тётя Аня. — Уж куйники всё на неё зарились. — Никак не хотели признавать ее за Москвою. Появился игумен Чудовского монастыря Геннадий. Две недели назад он вернулся на Москву вместе с митрополитом Филиппом. Даже попов и монахов брал с собой в поход отец, а своего тринадцатилетнего сына не взял. Причем тринадцати с половиной лет. Зачем тогда на коня в четыре года саживали? Как раз в такой же точно день. 1 сентября, девять лет тому назад. А сегодня четверогодков будут кого-нибудь сажать на конь? Спросил Иван Иванович. А как же? Отвечал слуга Оболенский. Племянничка моего, Сашу, воеводы Александра Васильевича сына. Ему в июне четыре исполнилось. И моего внучика. Митьку, — добавил Ряполовский, — ему тоже четыре. — Ну, пора нам выходить с Богом, — сказал игумин Геннадий, заканчивая есть свой кусок дыни, простодушно вытирая пальцы о край рясы. — Андрей-то Васильевич спит опять, не пойдет с нами. — Да куды ему за соня, — ответила бабушка Маша, — ступайте без него. — У него, поди, и ангел-хранитель еще не проснулся. — А князь Дмитровский? — спросил игумен. — Жар у него, — вздохнула бабушка. Дядя Юра, Юрий Васильевич Дмитровский, вернулся из похода тоже раньше времени, вместе с Геннадием и митрополитом. Расхворался бедный. Ваня его недолюбливал, хворый был дядя Юра. Вечно от него пахло болезнью и сыростью. Тихий, молчаливый, пришибленный и бездетный. А бездетных на Москве за мужчин не считают. Над бессыновными подшучивают, а уж бездетных и вовсе презирают. И все-таки Ване вдруг стало жаль дядю Юру. Все веселятся, Новый год, дыню отведывают. Ждут возвращения победителей, а несчастный Юрий Васильевич лежит и болеет, ни то ни сё. Вроде и в походе побывал, а слава мимо него прошла. И победителей встречать не пойдёт, и на перу не посидит, не повеселится. Вскоре на бодрых лошадках выезжали из Кремля. Впереди ехал знаменосец, неся на высоком копье Хоругев, Княжича Ивана Младова, на который был изображен его святой Иоанн Предтечи, в одной руке крест, а другую он вознес вверх, в ней раковины из раковины истекают воды Иордана, и льются на голову Спасителя, который Христос склонил пред Иоанном, принимая от него крещение. Над раковиной белая голубка. За знаменосцем ехали два латника сплошном доспехе далее следовал сам Иван Иванович, Игумин Геннадий и Семен Иванович Реполовский. За ними следовали Касимовский царевич Муртаза и князь Василий Иванович Рязанский, муж тети Ани, приехавший пару дней назад, чтобы принять участие в торжествах и чествовании победителей. Четверо воинов рязанцев замыкали сей конный поезд. Ехали медленно, ходой, и можно было смотреть по сторонам и беседовать. А у меня горе, сказал Геннадий, и Романах Фома ночью скончался. Угораздило же его не дожить до сегодняшних радостей. У него зато теперь иные радости, сказал Риполовский. Это тот самый Фома с которым ты тогда в Муром пришел, сопровождая Иону? — Он самый, — вздохнул игумен. Хороший был инок. По Красной площади к Успенскому собору спешили люди. Там начиналась утренняя служба. Дождик кончился, первые лучи рассвета блестели на мокром золоте купола и креста главного кремлевского храма. Сам храм, увы, выглядел отнюдь не торжественно, покосившийся, треснувший и подпертый огромными бревнами, готовый вот-вот рухнуть, как умирающий старик, которого все же вывели на двор встречать долгожданного сына с войны. Все, кроме князя Реполовского, постарались не заметить плачевности храма. Василий же Иванович не удержался от замечания. Давно пора вам на Москве! новое успенье возводить. — Что пора, то пора, — вздохнул Геннадий, видимо, все еще горюя об усопшем монахе Фоме. — У кого горе, а у кого радость сегодня? — Все перемешается, — сказал реполовский Кто будет живых ласкать, а кто мертвых поминать? Сколько славных витязей война унесла! Боярин Сорокаумов-Ощера... Так и остался на шелонской бице, при могиле убитого сына, — сказал игумен. Хочет там обитель строить. А у меня как раз сегодня радость. Хлопот полон рот, — улыбнулся, видимо, желая отвлечь от грустной беседы Риполовский. Дочку самую младшую замуж отдаю. Все мои детушки теперь будут пристроены, можно и мне в монастырь. Возьмешь к себе в чудо в Геннадий. «С превеликой!» — отвечал игумен, улыбаясь сквозь печаль. Выехали за ворота, проехали по мосту через Неглинную, двинулись по Тверской дороге. Ваня вдруг испугался, что прямо сейчас и покажется войско отца. Ему же хотелось как можно дальше от Москвы отъехать, чтобы отец видел, как он по нему соскучился. Несмотря на чудовищную обиду, Иван чувствовал, как слепо и самозабвенно любит отца, как жаждет обнять его, прижаться к нему, высокому и могучему. В нем боролись два желания поскорее увидеться и как можно дольше оттянуть радостный миг свидания. Он достал из сумки пирожок и стал его жевать. «С чем выпечка, Иван Иванович?» — спросил Ряполовский. — Хошь с мясом, хошь с белорыбицей, хошь с налимой и печенкой, — ответил княжич. — Кинь-ка и мне с мясом, — попросил Семен Иванович. — Спасибо, милый друг, хорош пирожок. Геннадий не хочешь? Зря. Эх, а и впрямь, что ли, в иноке податься. Надоела женатая жизнь. Кажется, всем угодил жене. Сыновей поднял на ноги, женил. Старший вон воеводы великокняжеский. Дочерей замуж за лучших московских детей боярских выдал. Богатство в достатке. А она вечно нерадостная и недовольная. Жена-женушка, женка. «Мужчины счастливее женщин», — сказал Геннадий. «Бабы все обиды, все горести в себе копят, терзаются всю жизнь. А у мужчины душа всегда на сквозняке» хорошо проветривается. — Как это, на сквозняке? — рассмеялся Иван Иванович. — Ну, как белье на веревке, — пояснил игомин. Ивану все равно осталось непонятно и смешно. Так и виделись мужские души, вывешенные кем-то на просушку. По обе стороны дороги шли люди. Многие москвичи, встав пораньше и помолясь Богу, отправились встречать своего государя. Кто в надежде на щедрые подарки, а кто и просто так от радости, при виде знамени Ивана Младого, они останавливались и низко кланялись, широко улыбаясь. "Ты, Геннадий, так про баб рассуждаешь, будто сам всю жизнь женат был", заметил Реполовский. "Женат не было, знаю много, не меньше вашего женатого", отвечал Игумин. "Исповедую ведь И часто одно и то же слышать приходится. Вдалеке справа били колокола Боголюбского монастыря, основанного Дмитрием Донским после возвращения с Куликовской битвы. Последовав примеру игумена Геннадия, все перекрестились на сей благовест. Боголюбский монастырь. После перестройки в 1505 году Сей монастырь был назван Высокопетровским, под этим наименованием он известен и поныне, примечание редакции. — Ишь, как красиво у боголюбцев новый колокол поет, — сказал Геннадий. Фома покойный все хотел его послушать. — Откуда ни возьмись, какой-то непонятный голод навалился на княжича. И он уже доставал из сумки третий пирожок. Хорошо бабушка позаботилась, милая бабушка. Она так болела все минувшее лето, так задыхалась постоянно. А он, ласкал ли ее, жалел? Нет. Только и делал, что грубил, лелея в душе своей жгучую обиду на отца за то, что не взял в поход. Нет, надо кончать с обидами, проветривать душу, как сказал игумен Геннадий. Ванюше представилось, как боярин Семен реполовский выносит и его свежепостиранную душу и вывешивает сушица. Семен Иванович, еще пирожка хочешь? Спросил он боярина. Хватит, отказался тот. Сегодня ведь я с одного пира на другой. Столько есть придется, что лучше теперь малость попаститься. Дорога уже шла лесом, многие деревья стояли желтые, Чистое осеннее солнце золотило листву, задушевно пахло грибами. Версты четыре уж от Москвы отъехали. Теперь не стыдно будет сказать отцу, что встал ни свет, ни заря и кинулся вон из Кремля встречать. — А сколько поприщ до Москвы от сходни? — спросил княжич. — Верст пятнадцать, — сказал Геннадий. — Не меньше, — кивнул Риполовский. На берегах сходни вчера вечером в последний раз остановилось войско великого князя. Гонец по фамилии Курицын ночью прискакал в Кремль, чтобы сообщить, что к утру, самое позднее к обедне, государь явится в свою столицу. После этого сообщения Ваня всю ночь не мог уснуть, лишь под утро его сморило. Теперь, наевшись пирожков, он почувствовал новый прилив сна. Этого только не хватало. И что он на эти пирожки набросился, будто век их не едал? Вдруг среди москвичей, идущих по обочинам дороги, родилось оживление. Вмиг все всполошились, будто каким-то особым ветром пахнуло от приближающегося в отдалении войска. «Кажись, — Кажись, близится! воскликнул Риполовский. Дорога выходила из лесного бора, И Иван Иванович взволнованно вглядывался в показавшийся просвет между деревьями. «Да, — Да-да, там вдалеке уже что-то посверкивало, помелькивало, мерещились высокие копья, стяги, хоругви, доспехи, шлемы. — Скорее! — воскликнул Иван Иванович, и, не выдерживая больше неторопливого хода лошадей, подстегнул свою серую в яблоках генварку и помчался вперед, обгоняя латников и знаменосца, вырываясь на простор широкого поля, сквозь которое шла Тверская дорога. Там впереди темнело и сверкало огромное московское воинство, победившее новгородских изменников. И все сие многоголовое, торжественное и красивое войско, осененное великокняжескими знаменами, в душе Ивана Младова называлось в эту минуту одним-единственным словом «отец».